Глава 3. Вообще за эти 3 года я ни разу не раз думал о том, чтобы взяться за развитие своей силы, но каждый раз останавливался. И для этого было две главных причины. Первая: Я хотел обычной жизни, а использование запрещённых для меня способностей легко могло привлечь ко мне ненужное внимание. И идти служить в корпорацию это тем более был не мой путь. И вторая причина: моя сила была до ужаса дурацкой. Я специально искал информацию на порталах корпорации, где те презентовали своих игигов, изучил все форумы, где собирались фанаты тех или иных команд, и очень быстро понял, что мой талант не уникален. Было и множество других техников, они специализировались на том, чтобы улучшать те или иные свойства любых устройств. Те, что посильнее, добабашкавили да и вовсе собирали что-то свое. Часть из их наработок я использовал в осях с курильщиком. Но вот у самого меня с тем, чтобы собрать хоть какую-то мелочь, были большие проблемы. Раз, десять за эти три года я все же пытался что-то сделать, тратил на это целые часы и дни, и каждый раз результат был один. Я старался усилить что-то полезное, а устройство взрывалось. Я пытался выбрать то, что никак не могло бы к этому привести, например, увеличить прочность старенького тостера, а тот всё равно взял и взорвался. Более того, этот талант пробивался и в обычной жизни. Стоило мне попытаться сделать тесто для блинов или заварить кофе, что-то обязательно шло не так, словно сама вселенная говорила: Сдавайся. Давно пора признать, что твоя суть в разрушении. В общем, не самая полезная специализация для мирной жизни. Поэтому, если я и обращался к своей искре, то только для того, чтобы кого-то найти или отследить. Благо, технические устройства были почти у каждого. Проверить, что Ксюша легла спать, без проблем. Убедиться, что дед уже вернулся домой, не став засиживаться в кафе допоздна, тоже легко. Или, чтобы узнать наверняка, что, возможно, и наблюдатели меня не заметят. Еще одна линия защиты от непрошеных гостей. Невидимое из расстояния тело охранника с поднятой на уровень груди звездочкой исчезло в старожке. Все понятно, сидит в телефоне. За эти три года я уже научился угадывать такие вещи. Приодолев оставшиеся до сечетого забора метры, я в прыжке ухватился за вершину столба, подтянулся и замер прямо там. Как рассказывал курильщик, по земле часто пускают инфракрасные линии сигнализации. Так и есть. Между черных в ночи травинок что-то блеснуло. Я улыбнулся и стукнул ботинками друг о друга, выщелкивая из подошв две параллельные дощечки платформы. Лучи идут прямо по земле и настроены так, чтобы не реагировать на мелочь вроде грызунов. Так что мои подпорки никто тоже не должен заметить. Они как раз нужного размера. Я спрыгнул вниз, прислушался. Тишина. Наука курильщика не подвела. Теперь оставалось заглянуть в сторожку, пристроенную сбоку от основного корпуса. Я пробежался, запрыгнул рыбы через окно так, чтобы оказаться точно за спиной любителя телефонов. Удар. Он даже не успел обернуться, рухнув даже раньше, чем осколки выбито во мне стекла. А потом я увидел, что меня ловили на живца, и как только заметили, сверху на крышу сторожки летели две сияющие множеством звёздочек фигуры. Хорошо, что я вычислил их раньше, чем они это ожидали, и успел отпрыгнуть в сторону. Они пробили кровлю, приземлились точно там, где я стоял ещё мгновение назад, и залили всё потоками огня. Не достали. На пару секунд бой замер. Местным гигам очень хотелось додавить чужака, но они пока не понимали, какие у меня силы, и поэтому не спешили. Я тоже судорожно искал решение, что делать дальше. Итак, против меня и гиги скрытности и огня. Неприятная комбинация, когда к тебе могут подобраться со спины, а потом поджарить так, что даже костюм с автоматической герметизацией не поможет. Разве только выиграть немного времени, но не битву. К счастью, лично я вижу обоих противников, и я могу победить. Я зацепил от магнитного захвата на поясе свой колено, и потом запустил его так, чтобы бросок прошёл сразу через обоих противников. Если один увернётся слишком поздно, второй может и не успеть среагировать. Не рассчитывая, впрочем, на такой простой успех, я сразу же бросился вслед за своим же мечом и в 5 м от цели перевёл костюм в герметичный режим. Теперь, когда вперёд ударит новая волна пламени, я просто пролечу сквозь неё. Пару секунд точно выдержу, а потом в ближнем бою у гигов, которые привыкли сражаться на дистанции, не останется шанса. Пламя взревело, а я уже почти оттолкнулся от пола, когда заметил странность. Одна из звёздочек на напрятущихся врагах прямо-таки сияла, верный знак того, что связанный с ней прибор работает на полную. Причём расположен он был там, где оказалась бы вытянутая рука ближайшего из врагов. А что если прибор и огонь связанный? Зараза. Я выругался про себя и в последний момент успел сменить направление прыжка. Используешь ручной огнемёт, чтобы я поверил, будто ты всего лишь огневик? Мне нужно было восстановить дыхание, и разговор для этого прекрасно подходил. Догадался, значит. Враг тоже заговорил. Понимаю, они уже рассчитывали достать меня, а теперь нужно было придумывать что-то другое. Повисла пауза, а потом я увидел, как звёздочки второго эгига, которого я до этого считал мастером невидимости, отпрыгнули вверх. Да с самого потолка и зависли так, будто прицепились к нему. И в этот момент я понял, кто передо мной. Некоторые команды были достаточно известны, чтобы узнать их по характерным признакам, даже если не увидишь вживую. Опереченя жаба, сказал я. Эта парочка устроила пару громких ограблений в Энне 10 лет назад, потом пропала, и вот неожиданно всплыла в моём обучающем сне. Я не жаба, я принцесса лягушка. И гик на потолке отменил невидимость, и я смог рассмотреть своих соперников вживую. Оборотень выглядел как оборотень, по 2 м, крупный махнат и на руках закреплён портативный огнемёт и второй на ручь, судя по форме, со скрытым внутри клинком. Да уж, хорош бы я был, прыгнув на такую махину. Он бы скрутил меня в миг или, что более вероятно, оглушил, а потом проткнул бы как бабочку. Жаба же выглядела как человек. Девушка, молодая, лет 20, прилипшая спиной к потолку. Бывает. Её лицо было скрыто за плоской зелёной маской, не стандартной, явно ручной работы, но её всё равно можно было бы назвать красивой, если бы не уродливые язвы по центру ладони, и из одной из них торчал длиннющий метров 5 язык, который касался плеча обратня. Значит, слухи не врут, спросил я. Ты можешь спрятать всё до чего дотронешься. Кажется, теперь я понял, как эти двое меня обнаружили. Точнее, конкретных вариантов могло быть сколько угодно, но я понял сам принцип. Жаба касается сервера наблюдения, и все связанные с ним камеры становятся невидимыми. Возможно, я даже видел их звёздочки на доме, но понять, что это именно они, было уже невозможно. Красиво вышло. Скорее незаметным, но для обычных людей разницы нет. Жабатям временем пожало плечами, что, учитывая её позу, было довольно непросто. Я же всё это время раздумывал над новым раскладом сил. Итак, против меня оказались не случайные и слабые, а сработанная команда, причём с весьма неприятным набором мыс skr. Так что, будешь сопротивляться или сдашься? Оборотень смерил меня своими маленькими красными глазками. Возможно, кого-то это могло и испугать, но, по-моему, курильщик смотрелся гораздо опаснее и неприятнее. "Боюсь, тогда я не сдам зачёт", честно признался я. Внутри меня жила надежда, что после одного из таких мини-экзаменов моё обучение просто закончится. Я перестану видеть сны о прошлой жизни, перестану мучиться с курильщиком и смогу наконец избавиться от этой ноши. И для этого надо было просто пройти курс до конца. Тогда продолжим. Прорив лоберти не в тот же миг жаба снова спрятала его в невидимости. Тамбел бросился на меня, ступая при этом словно кошка. Если бы не звёздочки, даже с учётом тренировок, я мог бы его упустить. Я же выхватил пистолет и разрядил обойму. Всего пять патронов, но зато каждый двенадцатого калибра. Как и ожидалось, шкура оборот не легко справилась и с пробивающим, и с останавливаемым эффектом. Но я и не рассчитывал остановить такую махину. Ему досталась одна пуля, четыре отправились в жабу, та увернулась, и Гигелов кочит, сущая головная боль. Но я не останавливался и вслед за пулями отправились гранаты, ослабленные специально для боев в помещении, чтобы уже на расстоянии в 3 м мой доспех смог бы их выдержать. Первая, вторая, третья, почти весь мой запас. О, вы жеба оказалась не просто более ловкой, У неё была разогнанная скорость восприятия, поэтому, оценив мой уровень, она перестала уворачиваться, а просто поймала гранаты языком из второй ладони и бросила их обратно. Две видимых, одна невидимая. Это была бы неплохая ловушка для обычного противника, взрыв, который он не сможет заметить. Но для меня сияли звёздочками все гранаты, даже сжатые в языке. 3, 2. Я считал время до взрыва. И когда жабу уже хотел, было отпустить последнюю гранату, я активировал её на секунду раньше. Да, я не хотел использовать свою искру, но надо было побеждать, чтобы закончить сны. И да, я не тренировался, но с моей силой я не сомневался ни секунды, что взрыв получится. Вот что жто, они меня никогда не подводили. Так и вышло. Я только коснулся звездочки граната и добавил ей стабильности, и тут же яркая вспышка оторвала кусок правого языка жабы. Вышло довольно близко от меня и могло бы закончиться парой травм, но я же не просто так замедлил оборот не первым выстрелом, подгадывая момент. За мгновение до взрыва его туша снесла меня с места, а все осколки и взрывная волна достались его спине. В итоге мы ускорились ещё больше, а мне только и оставалось, что чуть-чуть подтолкнуть своего спасителя, чтобы избавиться от его хватки. Больше она была не нужна. Первый раунд остался за мной, но тело побаливало даже во сне. А ещё взрывы повредили крышу, и теперь внутрь стал заливать всё тот же надоевший дождь. Отступай, сюда едет защита. Наушник выплюнул предупреждение курильщика. Кажется, довести это задание до конца у меня так и не получится. Ну, может быть, в другой раз. Я попрощался с оборотнем и жабой, которые снова стали видимыми и провожали меня злыми взглядами, но при этом не спешили нападать. Жаба зажимала свободной рукой кровоточащую ладонь, ту самую, где я оторвал ей кончик языка. Ну, оборотень просто хмурился. Пожалуй, не знаю как курильщик, а я за этот бой присужу себе победу по очкам. Я вышел на улицу, дождь уже привычно ударил по лицу, а потом сон закончился. Впервые за 3 года раньше, чем закончился дождь. Похоже, и тьма, и курильщик, а может и оба сразу тоже решили, что я победил. На лице появилась улыбка. С того дня моя жизнь немного изменилась. Полностью пропали сны о прошлом пожарского, тренировки жакурильчика наоборот стали проходить каждую ночь. Но появилось важное отличие. Если я справлялся с заданием, то сон заканчивался, и дальше я уже мог провалиться в такую лёгкую, приятную тьму, самый обычный ночи самого обычного человека. Тогда же у меня наконец появился спутниковый интернет. Настроив тарелку, я обеспечил себе доступ ко всем интересующим меня темам. И хоть я продолжал наслаждаться своей тихой и спокойной жизнью, заодно я изучал этот мир, у которого, как оказалось, была ещё одна ранее скрытая от меня сторона осколки тьмы. Тема, которая меня по непонятной причине очень сильно заинтересовала. но в которой было уж слишком много домыслов и предположений. Для начала факты. Их оказалось немного. Первый. В четырёх точках мира есть огромные области, словно скрытые вечным чёрным туманом. Одна в районе Прибалтики, меньше, чем в сотне километров от Санкт-Петербурга. Вторая на крыле Северной Африки, как я для себя отметил, почти точно пройдясь по границам древнего Карфагена. Третья расположилась на западе Северной Америки, там, где раньше была Калифорния, и последняя в районе Персидского залива, где все когда-то и началось. Второй гарантированный факт – известно точное время появления каждого осколка тьмы, и каждая из этих дат приходится на первые несколько лет после появления первых и гигов. Третий факт – вещи, которые порой притаскивают разные смельчаки за осколков. Обладают необычными свойствами. Большая часть необычности, правда, заключается в том, что безобидные предметы становятся смертельными. Но есть и исключения, вроде той же сыворотки, которой три года назад подлечили мои ребра после встречи с бандой из Корабея. Удивительно, но один укол поставил меня на ноги всего за неделю, зарастив все трещины и переломы. Долго для тех, кто ожидал сказки, но почти мгновенно для того, кто в другой ситуации жил бы с опаской в 3 раза дольше, а полностью восстановился бы вообще только за полтора месяца. У вы полезных вещей восколках было не так много. Последнее же, что о них было точно известно, это прорывы. Они случались раз в несколько лет. Визуально это выглядело словно жирная капля отделяется от общей массы и улетает в небеса. А потом возвращается оттуда, падая на любой город земли и неся с собой смерть и разрушение, потому что там теперь была не только тьма. В первые годы, говорят, это было даже не очень опасно. Живые мертвецы в Париже, жёлтый туман в Нью-Йорке. Но в последние десятилетия осколки раз за разом выпускали из своих недр только одно тёмных и гигов, суперлюдей с чёрными глазами, которые не говорили, не слушали. Они только разрушали всё вокруг, пока их не остановят. Каждый раз, когда читал о таких гостях, я словно чувствовал, будто однажды видел что-то подобное. Вот только этого не было. Разве что видела моё прошлое тело, а мне так и не досталось этого воспоминания. Возможно. С этими мыслями я обычно переходил от фактов к теориям, связанным со осколками тьмы. Их было много. Конспирологи говорили про секретные эксперименты, физики и математики пытались построить рабочую теорию осколков, верующие пугали рассказами про наказание богов. Кстати, насчёт последнего, с учётом некоторых доступных игигом способностей, я бы не исключал эту версию. Лично мне больше нравилась одна легенда, с учётом того, что она пришла из мест, где появились первые игиги, в чём-то она казалась даже логичной. Это был миф о Тиамат, богине первобытного океана хаоса, из которого родилось всё живое. Какое-то время мир был прекрасен, но шли годы, и боги с людьми начали уж слишком сильно шуметь, и Тиамат это не понравилось. Тогда-то она и создала чёрных драконов, которые должны были всех прибить. Именно их именами сейчас любят ругаться. А я, как читаю про них, не могу избавиться от воспоминаний о своём разговоре с тьмой. Кстати, вот ещё одна причина считать, что именно так всё и было. Драконы отправились уничтожать мир, но боги не хотели терять всё, что у них было, и тогда они собрали свои силы, кому чтобы было не жалко, и отдали их одному смертному, вернее младшему богу, Игигу. Но для старших богов это было почти то же самое. И вот Мардук, так звали того парня, выполнил своё предназначение, победил сначала драконов, а потом и саму Тиамат, возвестив начало эпохи людей. Теория о босколках тьмы строилась на этой легенде. То в одном чате, то в другом не проходило и часа, как кто-нибудь начинал рассказывать, будто ещё в 1814 году, вместе с первыми новыми гигами, проснувшаяся Тиамат снова создала своих драконов. 4 дракона тогда, 4 осколка сейчас. Какие ещё нужны доказательства? Вещали эти люди, а потом как самую великую тайну рассказывали, чем всё закончилось. Люди не дали древней богине устроить свой вариант великого потопа. Игиги объединились, убили драконов и закопали их тела. А чёрный туман это будто бы тьма, вырвавшаяся из сердец лук Тиамат. И вот на этом этапе я обычно терял интерес. уж слишком поэтичная история получалась, чтобы продолжать в неё верить. Но шли дни, я снова закапывался в интернет, чтобы в очередной раз прочитать эти слухи, чтобы попробовать найти что-нибудь новое. А ещё мне иногда снилась девушка. Сначала я думал, что моё тело начало взраслеть, но новый сон по своей реалистичности больше походил на тренировки с курильщиком. Чем на то, что я видел по ночам, когда был подростком ещё в прошлый раз. Девушка поднималась из озера тумана, но вы я не видел её лица. Потом она что-то говорила, а я не слышал. И так раз за разом. Так прошло ещё 3 года. Несмотря на некоторые странности и навязчивые идеи, это оказалось прекрасное время. Была лишь одна серьёзная попытка всё испортить. Деду однажды пришла в голову безумная идея, что мне будет полезно походить в школу. Но я нашёл, как убедить его от неё отказаться. Просто пообещал через неделю сдать ему весь материал за первый год на отлично. И сдал. Потом ещё за один и ещё. В итоге я остался свободен в отличие от соседских детей, которые каждое утро проходили мимо нашего дома к ближайшей школе. Что лез делать, вид, что буду учиться и общаться с теми, на кого им поливать, и почему я так на них злюсь. Не могу поверить в искренность после того, как просмотрел воспоминания бывшего пожарского, и почему они меня так зацепили. Не знаю. Мерзкое было зрелище. Впрочем, было в них и хорошее. Благодаря ним я сумел понять, кого можно считать своими. Дед Ксюша, эти двое ведь на самом деле стали моей новой семьей, настоящей. У тебя завтра день рождения! Из окна высынулась заспанная рожица моей младшей сестренки. Доброе утро, ответил я и улыбнулся. Мы порой вот так болтали не в попад, прекрасно при этом понимая друг друга. А ты смотрел ролик, как Марана победила бандита, который превращался в гидру? Она его сжигает, а он только растёт на пару кварталов разбуха, а у неё такое платье красивое. Ксюша болтала, сверкая широко раскрытыми глазами. Да, даже она не избежала общего влечения к гигам, особенно таким модным, как одна из сильнейших представителей русской защиты. Интересно, кого она защищала в Казани в тот раз? Впрочем, а мне какая разница? Я старался лишний раз не думать обо всем необычном, словно надеясь, что без на который не смотрят в глаза, никогда не посмотрит в ответ. Ничего себе! Впрочем, для сестры я попробовал изобразить восторг, не очень удачно. Та сразу все поняла, она всегда все про меня понимает. А я тебе торт сделала! выпалила Ксюша, и только сейчас я заметил, что у нее в волосах пятна муки. Из блинов и со сгущёнкой. Это был удар ниже пояса. Во-первых, это безумно прекрасный вкус, который я могу представить в любое время дня и ночи. А во-вторых, сами блины моя величайшая слабость. Я столько раз пытался приготовить их в кофейне у деда, и каждый раз, словно решив, будто я собираю какой-то технарский артефакт, вмешивалась моя искра. И блины сгорали, кисли, сворачивались, стоило мне смешать больше пары ингредиентов. Ксюша знала об этом и в любой непонятной ситуации пекла блины, то, что было выше меня во всём этом новом мире. А вот дед не знал. По крайней мере, я старался, чтобы все проявления моей искры проходили мимо него. И так он с каждым месяцем словно всё внимательнее и внимательнее присматривался ко мне. Ну что, идёшь? Чайник я тоже поставила. Ксюша исчезла в окне, зная, что я и никогда не откажу. И я уже хотел было пройти в дом, когда за забором показалось такое знакомое лицо. Так бывает, когда ты думаешь, что какой-то человек остался в прошлом, а потом он с ноги выбивает дверь в твою новую жизнь. И такое никогда не несёт с собой ничего хорошего. Вот и наш бояреч. За забором стоял скоробей и смотрел прямо на меня. Если до этого у меня ещё могли быть надежды, что бандит оказался тут случайно, то сейчас от них не осталось и следа. Мой спокойный мир, которым я так наслаждался эти 6 лет, начал трещать и расходиться по швам.